Песня двенадцатая. Путники оставляют а д и р и ж е до Губио и продолжают путь. Они видят по стенам много скульптурных изображений человеческой гордости. Данте начинает описывать второй круг чистилища, где наказывается зависть, другой смертный грех. Как два вала, давимые ермом, я с призраком усталом подвигался. который при молчании гробовом своейю тяжкой н о ш е й подавлялся, когда ж сказал Вергилий мне потом, чтоб стенью угнетенный я расстался и шел вперед, я принял тот совет. Здесь каждый должен, молвил мне поэт, без помощи другого обходиться, отыскивая зорко верный след. Тогда пришлось мне быстро распрямиться и голову склоненную поднять, ч т о б от певца путей не отставать. Я понял, что мне нужно торопиться, но тайного волнения унять в себе не мог, подавлен думой новой. Повсюду за своим проводником покорно, слепо следовать готовый я озирал с я с т р е п е т о м кругом. Когда прошли мы быстрыми шагами немалое пространство, то словами Вергилия я остановлен был. Он мне сказал, чуть поводя глазами: «Смотри ты вниз. Как ряд могил нам надписи немало завещает, где человек с унынием читает жизнь мертвецов давно лишенных сил и под плитой могильный погребенных». давно чужими ставших для земли, так точно вся дорога, где мы шли, в местах совсем глухих, уединенных, украшена была со всех сторон скульптурными фигурами. Смущенных, о ч е й с н и х не сводил я. Там был он, тот гордый дух в прекрасном изваянии, который был еще до мироздания прекрасней всех. И чище сотворен, и свергнут после гордое создание. Святых небес, когда весь небосклон грозою наказание разразился и страшный гром по небу прокатился, я увидал Бриара, что сражен, когда-то был божественной стрелою. Я увидал Тимбрея под скалою. Я увидал. Паллады силуэт и Марса самого изображение, стоявшего во всем вооружении вблизи отца сагбенного атлет. Я увидал в немалом удивлении немрода в наконец и созерцал, как у безумной башни он стоял, где гнева своего и нетерпения безумец пред рабами не скрывал, которым он свое с т о л потворение. Велел в з в о д и т ь О, как печально ты, несчастная, ни м а я ни обея. Грусть матери таят твои черты, и ты стоишь от горя ц е п е н е е в кругу детей убитых. О, Саул, на счастье, надежды не имея, на жизнь свою с презрением ты взглянул и взявши в руки меч свой благородный. Им сам себя без жалости проткнул на той горе, куда не упадают роса зарей и летние дожди. Гельбейскую ту гору называют. Игривая арахна, под о ж д и тебя я узнаю не без причины. Ты с т а л а пауком до половины наказанным и нервый. Раваам, тебя я вижу тоже, царь несчастный. но по твоим недвижимым чертам теперь не пробегает страх ужасный, который ты когда-то ощущал, когда ты бегством жизнь свою спасал от ярости народной. Может статься в лице твоем спокойном и глазах теперь навеки замер этот страх. Вот и с тобой пришлось мне увидаться. Убивший мать свою родную Алкмеон, мстя за отца, погибшего на свете. А вот они Синохериба дети, убившие во храме Межколон родителя. Вот предо мною он, могучий Кир. То самое мгновение я в каменном постиг изображение, когда пред т а м е р и с ы он стоял. Ты жаждал крови, кровь, ты алкал. Ему она, как будто говорила: "Так у п и в а й с я кровью". И кинжал в грудь Кира эта женщина вонзила. Вот далее толпа ассириан, п о к и н у в ш а я свой военный стан по смерти а л л а ф е р н а выражали все лица страшный ужас без печали. Вот трое наконец передо мной в развалинах, где стены над стеной лежат в обломках, всюду разрушение. О, Илион, как много вдохновения в себе художник чудный тот хранил, который верно так изобразил развалины и стен твоих падения. Он тени. Группы так расположил, что той картине грозный и печальный художник даже самый гениальный мог в тайне позавидовать вполне. Живые люди в этом изваянии дышали словно. Чудилось так мне, а мертвые в своем посмертном сне действительно казались мертвецами. Тот, кто смотрел, как кровь лилась ручьями, Под этими разбитыми стенами события того свидетель был, едва ли тот, вернее оценил его весь смысл и весь урок кровавый, вернее меня, стоявшего при той к а р т и н о ю так живо величавый. О дети Евы, г о р ь к о ю слезой в щек своих пока не обливайте, не торопитесь н и к н у т ь головой. присутствии вы духа не теряете. О, е вырод, увидишь, погоди, картин немало новых впереди, примеров много наглости и злобы. Меж тем нам удалось уже пройти большую часть далекого пути, что мне заметно очень быть могло бы в другое время. Солнце уж зашло. И так как время к ночи уже шло, и гуще, гуще сумерки спускались, то далее смотреть мы не решались на новые скульптурные труды. Теперь нам медлить вовсе нет нужды, сказал путеводитель мой маститый, так голову повыше подними ты, и из картин прекрасных ни одна дорогу замедлять нам не должна. Для нас другие образы открыты. Смотри, господний ангел к нам идет, освободясь от всех дневных забот. Так пусть лицо и все движения теперь иное примут выражение. Нас ангел в путь дальнейший поведет. Исполненный пред ним благоговения теперь мой сын взгляни на небосвод. потухший день уж больше не вернется, нам времени немного остается. Я понял, что нам нужно поспешать, и путнику, как сын покорный, словно я ничего не мог в ответ сказать и слушать был готов беспрекословно. И Божий страж к нам подошел тогда мерцавший, как в час утренний звезда. своей одежде легкой белоснежной, я ангел услышал голос нежный. Теперь за мной идите без труда. Ступени здесь удобны и о т л о г и но знаете вы, законы здесь так строги, что здесь одни и з б р а н н и к и з е м л и со мною быть и говорить могли. О смертные! Ваш смелый дух желает, чтоб вас на небеса перенесли, а вас самих малейший ветер качает. Мы с ним к обрыву скоро подошли, где лестница вздыматься начинает. Тут д о ч е л а коснулся мне крылом путеводитель новый, и потом сокрылся путь с ч а с т л и в ы й нам желая. Как на горе, где церковь небольшая. Блис рубикона древнего стоит, есть лестница из старых мшистых плит. Так ко второму кругу склон идущий, как лестница, удобен и отлок. Мы тихо шли, и я расслышать мог хор голосов издалека поющий, блаженный духом нищие. Тот хор ласкающий и стройно так плывущий Еще не позабыл я до сих пор чистилище картина созерцая и впечатление Ада, вспоминая, как я могу их сравнивать. Сюда едва в о й д ё ш ь как ты услышишь пение, а там с т е н а н ь е вопли и вражда, слышны в слезах и в криках иступления. По лестнице я шел и сознавал. что прежнего не ведал утомления, которое в пустыне испытал, готовый падать, падать беспрестанно. Вергилию невольно я сказал, учитель, это чувство очень странно, как будто бы теперь с меня снята тяжелая давившая плита. Усталость я свою позабываю, и сила у меня уже не та. Он отвечал: Я это понимаю. Одна из букв, что посреди ч е л а тебе внизу н а ч е р т а н а была уже снята, когда ж все остальные сотрутся буквы страшные, тогда познаешь наслаждение ты иные, и будет для тебя совсем чужда усталость человека. д о ч е л а я. Дотронулся рукой своей слегка в той истине увериться желая и лишь шесть букв нашла моя рука шесть букв из тех что страж святой горы той одеждую блестящую п о к р ы т о й на лоб мой молчаливо наложил минуту я в раздумье о ставался а спутник мой тогда за мной следил и к р о т к о ю улыбкой улыбался.